Глава 4. Первая часть главы. Звено гидропланов м5 8 сентября 1854 года. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Корабль Ее Величества Родной умирал. Это была мучительная смерть. Языки огня поднимались выше мачт, огромный парусник, лишенный управления, буксирные концы обрубили, как только начался пожар, выкатился из строя. У шкотов уже никого не было, но порывы ветра, раздувающие пламя, наполняли заодно фок и фор Марсель, давая линкору ход. Грот Марсель сгорел, его остатки свисали с Рея обугленными клочьями. Еще несколько минут, и огонь сожрал ванты. Грот Мачта рухнула поперек квардердека, взметнув тучи искр. Обреченный родной... рыскнул влево и носорогом попер на колонну, идущую параллельно линейному ордеру. Колесные пароходы, волокущие транспорты с войсками, спешно бросали их и отворачивали от охваченной огнем махины. Кобылин, изрыгая черную брань, поливал гибнущий линкор очередями. Смысла в этом не было никакого. Народнее и без того царила паника. Никто не пытался бороться с пожаром. Матросы метались по палубе, Вылезали из пушечных портов, прыгали с планширя, самые невезучие ударялись о крутой изгиб борта. Но летнап все равно косил свинцом перепуганных людей. А Эссен, которому по уму следовало пресечь бессмысленный расход патронов, наоборот, выписывал широкий круг, держа Родней в центре. И яростно орал при виде валяющихся фигур. Уж очень дорого далась эта победа. Первый заход сделали вдоль британской колонны. На головной «Хайфлауэр» бомб тратить не стали. По фрегату пристреливался «Алмаз», и о его судьбе можно было не беспокоиться. Ракета с аппарата Марченко указала ударному звену цель – парель винтовой линкор ударной силы эскадры. Первый бомб легли мимо. Кобылину повезло больше. Два коктейля «Молотова» – бог знает, что имел в виду пришелец из будущего, именуя так бутылки с горючей смесью – булькнули в воду. а Ударилась о грудь с и окатила чадным пламенем марсовую площадку. Но черная с белыми продольными полосами громадина уже осталась позади, и бомбы посыпались на следующий мотелот, потом на третий и так до самого хвоста колонны. Попаданий на этот раз было больше. Пилоты прошли над парусными линкорами в кельваторе Сан-Спарейля, едва не цепляясь за клотики. С кораблей стреляли, но что толку было от этой пальбы? Одно дело – отогнать ружейным огнем гидроплан, выписывающий виражи на уровне фальшборта, и совсем другое – стрелять вверх сквозь путаницу Такелажа по цели, на мгновение мелькнувшей над палубой. Несколько мелких бомбочек легло куда надо, да и Кобылин отметился то ли двумя, то ли тремя бутылками. Второй заход с кормы вдоль колонны обещал результаты посолиднее. Как немедленно ползли британцы, но все же теперь гидропланы их нагоняли, А значит, над каждым из кораблей проводили на секунду больше. Да и пилоты приноровились к целям. Первая бомба в полпуды весом рванула на шканцах концевого Беллерфона. Сработал идущий первым корнилович Эссен, замыкавший ударную тройку, видел, как расшевыряла фигуры в темно-синих офицерских мундирах. Следующему в колонии линкору, Лондону, огромные позолоченные буквы отлично читались на корме, достались две шестифунтовые бомбочки – и пары бутылок от Кобылина. Летнап швырял сразу по нескольку штук, намотав на палец длинные шнуры терочных запалов, чтобы они разом выдергивались из улетевших за борт бутылок. За Лондоном последовала главная цель Санс Параиль. К удивлению Эссена, горящий Марс успели потушить. Но ничего, делу у команды линкора тут же прибавилось. Несколько бутылок и две бомбы по одной от Корнеловича из девятки. Мич Монцевинский ухитрился всадить двухпудовую бомбу в основание фок-мачты, и Эссен увидел, как покачнулась эта массивная деревянная колонна, как повалилась за борт, увлекая за собой путаницу вант, штагов, ломая реи, как посыпались в воду марсовые. Миновав Сан-Спарейль, Корнилович увел гидроплан в сторону. В голове ордера вырастал еще один дымный столб, и соваться туда под снаряд алмаза не хотелось. Навстречу следующему аппарату, девятки С кормы родные, шедшего на буксире за Тереблем, захлопали ружья. Гидроплан клюнул носом, провалился футов на 20 ниже марсовых площадок. Эссен не понял, что произошло. То ли повезло одному из стрелков, то ли нервы у пилота не выдержали. Аппарат, словно пьяный, мотнулся из стороны в сторону, задрал нос, вильнул и зацепил плоскостью бизань. Девятку швырнуло в самую гучу снастей. На мгновение лейтенанту почудилось, что гидроплан так и зависнет, подобно мухе, угодившей в паутину. И тут же сверкнуло. Фюзеляж переломился пополам, отлетели, разбрасывая стойки плоскости. Мелькнула за борт распяленная человеческая фигура, и все захлестнуло прозрачной завесой огня. Топливный бак, понял Эссен, такой же, как у них за спиной. Разбился о палубу и хватил одной искры, чтобы превратить шканцы родное в крематорий. Вот и еще два пилота пополнили ангельский авиаотряд. Кольт захлебнулся очередью. Кончились патроны. Пилот взял штурвал на себя и М5 подскочил сразу на сотню футов. Внизу, насколько хватало глаз, море усеяно кораблями. В разрывах дымной пелены видна завалившаяся борт Британия. Чуть дальше чадным костром пылал пароходов-регат, а позади линейного ордера, в гуще транспортов, догорает Родный. Лейтенант огляделся. Аппарат Корниловича дисциплинированно пристроился справа. Эссон помахал ведомому. Домой.